Монстры, окружавшие Айнза, Аура, Мар, девушка с серебряными волосами, насекомое, демиург. Он имел в виду их. Вы планируете устроить восстание? Хотя я не думаю, что это возможно. Мы должны подготовиться к этому просто на всякий случай. Нам нужно возвысить себя в их глазах. Надо придумать соответствующий образ, статус. Подготовить для них существ противоположного пола и так далее». «Это будет очень опасно, правда?» «Ах, действительно будет. У Айнс Олгона стиль тирана. С господином, как он, несомненно, они ухватятся за шанс предать его, не так ли? Тем не менее, даже если это так, мы должны предпринять меры. Отныне это не просто конфликт между странами». Зеркнив посмотрел на всех с решительным выражением на лице. «То, что наступит после этого...» Будет битвой за выживание человечества как вида. Это будет борьба за будущее. Посвятите свои сердца и души этой борьбе. Часть шестая. Итак, я думаю, император постарается претворить данный план в жизнь. Если бы он оказался глупее, чем я предполагал, то его было бы труднее просчитать. Проще предсказать действия умного человека, нежели идиота. Демиур поднял свой палец, пока говорил об этом. Другими словами, император будет пытаться сформировать альянс, чтобы победить владыку Айнза, верно? «Ммм, он удивительно глуп. Тогда э, разве мы не должны проявить инициативу и атаковать его первыми?» Мар высказался после шалти и ауры, но в его голосе не было злости. Он как будто решал, поднять ли ему камень который он нашел у обочины дороги. Есть более важная проблема. Себас хотел высказаться, но его опередили. Он правда думает, что мы предадим владыку Айнза? Действительно, это значит, что император не понимает нашей верности. Дразнящий смех наполнил комнату. Неужели Зеркнив действительно думал, что они предадут Айнза, одного из сорока одного высших существ, Тех, кто их создал. Хотя это была всего лишь гипотеза Демиурга. Этого было достаточно, чтобы расстроить стражей. Холодный свет мерцал в их глазах. «Ну, я не предлагаю настолько безумный план, как Умара. Но я очень зла. Мы должны убить их всех?» Шалти рассмеялась, когда увидела Ауру в плохом настроении. «Я превращу его в вампира. Ведь если он достаточно хорош... Нет никаких причин не заставлять его служить Назарику. Хотя Кацит хранил молчание, его большие жвалы опасно клацали. «Дамы и господа, вы помните, что вы находитесь в присутствии владыки Айнза?» Как только они услышали холодный ясный голос Себаса, гнев ауры Шалтии и Кацита исчез, как туман на ветру. «Ку-ку-ку, это верно. Все, пожалуйста, успокойтесь». Вспомните то, что дюмюр только что сказал. Все это было спланировано. Так давайте наслаждаться этим представлением, которое является частью великого плана нашего гениального Владыки Айнза. Верно, Владыка? Фух, план Владыки Айнза, да, понятно. Особый план, придуманный кем-то с таким же именем, как и у меня. Становление империи Богоруд союзником Назарика и ее же борьба против Назарика. «Все это часть плана, да, я понятия не имею, что это значит, если бы я только мог узнать обо всем у этого парня Айнза. Однако побег от реальности ничего не изменит». Честно говоря, айнс хотел узнать о плане более подробно и о том, что Демиург и альбеда еще навображали про него. Тем не менее, он не мог этого сделать. Айнс повернулся к Альбедо. Он увидел женщину в белом платье покрытым золотой паутиной. Она смотрела на него широкой улыбкой, ее глаза были влажными от восхищения, а щеки налились бледно-розовым цветом. Все потому, что она верила, что все идет, как планировалось. Она была так поражена проницательностью своего господина и поэтому отреагировала подобным образом. Айнс уже не мог отрицать сказанное. Как он может возразить, если все в него верят? А главное, что он сам ничего не понимал и охотно принял слова Демиурга и Альбеда. Таким образом, он мог дать ей только один ответ. В самом деле, это так. Он хотел похвалить свой голос за то, что тот не колеблется. О! Стражи хором ответили ему с уважением в голосе. ку ку ку ку Альбеда развела руками и вместе с ними распахнулись крылья Натальи. Владыка Айнс желает захватить человеческий город мирно и управлять регионом с любовью и состраданием. Тем не менее, империя Богоруд приняла решение сформировать гнусный заговор против этого рая на земле. В ближайшем будущем Владыка Айнс покажет этим странам истинный смысл доброты. Разве не этого он ищет? С каким нетерпением я жду этого дня» все будет собрано в ладонях владыки Айнза. Когда этот идиот узнает, интересно, какое выражение лица у него будет. В конце концов, владыка Айнз всегда думает на несколько ходов вперед. Как только Демиорг закончил свою благоговейную речь, Альбедо продолжила с почтительным выражением на лице. Действительно, мудрость владыки Айнза находится за пределами нашего понимания. Если бы владыка Айнз не создал героя Мамона... Было бы невозможно править мирно. В таком случае Эронтелла можно было бы управлять только с помощью насилия и террора. Возможно, мы могли бы использовать Золотую Принцессу для достижения подобной цели, но это будет невыгодная трата козырной карты. Она нам стала интересна после анализа полученной от Себаса информации. Она станет отличной пешкой. Ах, после услышанного я тоже хотела бы на нее взглянуть. Далее, после основания нашей страны, должны ли мы принять ее как посланника? В конце концов, у нас должна быть связь с королевством. Вы двое должны прекратить обсуждение. Вы тратите драгоценное время владыки Айнза. Айнз ответил простым «все в порядке», на их торопливые извинения. По правде говоря, он узнал много нового из их непринужденной беседы, и получил время, чтобы все обдумать. Для Айнза это была отличная возможность разобраться, что же он, оказывается, придумал. «Поистине, владыка Айнс, все это очень удивительно», сказала Шалти. «Хм, ага, ага, Шалти, ведь владыка Айнс подготовил план, который сумел удивить даже Альбедо и Демиурга». «Как и ожидалось от владыки Айнза, вы слишком круты. Я э, действительно восхищаюсь вами». «Моя э, глупость мне стыдно из-за отсутствия у меня интеллекта. Все, что я могу сказать, что наша неспособность идти в ногу с планами владыки Айнза, является поистине недостойным качеством». Хвала стражей была для Айнза словно удары мечей. Хотя Айнз не мог воспринимать это иначе, нежели издевательство, глаза стражей переполняли уважение и преданность, а их поклонение ему – было неподдельным, поэтому Айнс не прерывал их, но вместо этого он испытывал все свое актерское мастерство, чтобы отвечать должным образом. Нет ничего особенного, это просто совпадение. И в конце концов Демиург и Альбедо сумели разглядеть все это. Нет, если владыка Айнс не ответил бы, я не смог бы связать этого едино. Демиург прав, планировать так далеко вперед, без знания текущей ситуации, Это подвиг, на который способен только величайший из высших существ. Моя любовь стала еще более глубокой к вам». «Как и ожидалось от владыки Айнза, чей интеллект превосходит даже Демиурга, самый мудрый ум на Назарике», – сказала Шалти. «Это правда, владыка Айнз действительно удивительный», – воскликнула Аура. «Ммм, действительно удивительный». Мне давно уже известно о превосходных способностях владыки Айнза, но я не мог представить величину его мастерства, как и ожидалось от величайшего сокровища Назарика. Хорошо подмечено, он полон сострадания и преисполнен мудростью. «Не отыскать нам более достойного господина, нежели владыка Айнз», подытожила Альбеда. «Ах!» Если подумать, есть вопрос, который нужно решить. Хотя у меня нет проблем с тем, чтобы называть владыку Айнза королем, и я боюсь, что используя этот титул, можно вызвать путаницу с личинками, окружающими нас. Я чувствую, что мы должны рассмотреть более подходящую форму обращения к владыке Айнзу.